Глава шестая. «Что-то серьезное?» — спросил Степан, как только машина тронулась с места. «Щука, горе рыбака покусала», — хмыкнул, не оборачиваясь, Захар. «Идиот!» — вера снисходительно закатила глаза и отвернулась к окну. «С этими рыбаками всегда случались какие-то нелепые ситуации, а если с щукой, то рыбак, скорее всего, еще и новичок, и каждый год их становилось все больше». «Как она умудрилась?» – удивился Ян. «Приедем и узнаем», – отмахнулся Иван. Машина остановилась на берегу озера, спасатели торопливо выбрались из машины, их уже встречали рыбаки. «Он там, пойдемте быстрее», – поторопил один из них. Захар согласно кивнул, и Вера, подхватив короб с медикаментами, последовала к месту происшествия. Сопровождали ее Захар, Иван и Ян. Последний напросился только потому, что хотел посмотреть на щуку-убийцу. От его постоянного присутствия в поле зрения Вере становилось не по себе, но она не подавала вида, и еще не хватало, чтобы он об этом узнал. «Что тут у вас?» — хмуро спросила она, осматриваясь по сторонам и не наблюдая потерпевшего. «Да здесь я!» — раздался голос за спиной. Рыбаки расступились, и все увидели, как молодой парень стоит на карачках, а рука его опущена в лунку. Спасатели сразу же поспешили на помощь и обступили его. Как это произошло? Вера опустилась на колени рядом с ним и осмотрела травмированную руку, которая оказалась плотно зажата в зубастой пасте щуки. «Я хотел ее за глаза схватить и вытащить», прошипел парень, морщась от боли, пока Вера делала обезболивающий укол. «А она извернулась и вцепилась мне в руку», И ни туда, ни обратно. Давно это произошло? Минут пятнадцать назад. Захар, что там? Вера нервно закусила губу и многозначительно посмотрела на командира. Состояние руки этого парня стремительно приближалось к необратимым последствиям. Щучья пасть захлопнулась, словно капкан. Кисть встала в распор. Не вытащим. То есть как? Не вытащите. Парень аж подскочил. Всё нормально, успокоила его Вера. Сейчас со всем справимся. Так, парни, берём ледорубы и быстро увеличиваем лунку, скомандовал Захар. Надо вытаскивать вместе с рыбиной и потом уже отцеплять. Дважды повторять не пришлось. Все сразу мобилизовались и принялись исполнять приказ. Буквально через пару минут рыбина вместе с рукой потерпевшего оказалась на поверхности. Твою мать! Воскликнул Ян, глядя на зубастое чудовище. «Это что, правда щука?» Ему не верилось, что такое возможно, но глаза врать не могли. В его практике такое случалось впервые. «Она, сука!» Выругался рыбак и попытался разжать пасть, но тщетно. Рыбина лишь сильнее стиснула челюсть. «Не дергайся, дай я посмотрю». Захар быстро сориентировался и разжал кровожадную пасть, вытащил руку парня из ловушки и откинул рыбину в сторону. Вера обработала и перевязала раны, а после передала пациента скорой. На этом операцию спасения человека от нападения хищной рыбины можно было считать удачно завершенной. «Сколько же на свете идиотов!» – покачала она головой, когда в машине принялись обсуждать этот случай со всеми подробностями. «Хорошо, хоть не целоваться к щуке полез!» — хохотнул Иван, и все поддержали задорным смехом. «Еще вызов, здесь недалеко», — известил Клим. покуемся распорядился Захар. «Что там?» — у мужчины дверь захлопнулась. «А в квартире, конечно же, ребенок!» Все многозначительно переглянулись, очень было похоже на стандартный развод». «Люди не хотят платить за вскрытие замка и вызывают спасателей бесплатно!» «Занимаемся какой-то хернёй!» — недовольно фыркнул Степан. «Кто-то должен и херню делать!» — ответил ему Захар. Все как-то сразу затихли, и в салоне наступила гнетущая тишина, но никто не решался её нарушать. Вера оперлась ладонью на кафельную стену и блаженно прикрыла глаза. Горячие струи приятно ласкали кожу и дарили долгожданное расслабление. Смена выдалась не самой сложной, но все равно отняла очень много сил. Мелкие происшествия зачастую выматывали гораздо сильнее, чем одно глобальное. Концентрация растягивалась, и получались эмоциональные качели. Сейчас ей хотелось одного — завалиться спать на целые сутки. Но для этого нужно было еще добраться до дома, Мысли резко сменили направление и закрутились вокруг новенького. Прошел уже почти месяц его появления в их отряде. Оказалось, что целая вечность, словно Ян, всегда был с ними. К неудовольствию Веры он всем пришелся по душе. Захар его хвалил и с готовностью завершил испытательный срок, зачислив штат. А это значило лишь одно. Придется и дальше работать бок о бок, невзирая на внутреннюю дрожь, что окатывала каждый раз, когда Ян приближался. Вера не понимала ее природу, и происходящее ей совсем не нравилось, но что с этим делать, она пока не знала. Надо было как-то взять себя в руки и выкинуть из головы непозволительные мысли. Но как это сделать, когда пульс в его присутствии каждый раз сбивался с ритма? Почувствовав на себе чей-то пронизывающий взгляд, Вера зябко повела плечами и обернулась. Никого не заметила и нахмурилась. Показалось, возможно, накрутила себя. Выключив воду, обмоталась полотенцем и вышла из душа. За дверью было тихо, но по коже всё равно поползли колючие мурашки, а сердце пропустило удар. Вера наспех вытерлась и вышла в раздевалку. За дверью были слышны голоса, но здесь она была одна. Вера немного успокоилась. Даже поругала себя за излишнюю мнительность и принялась собираться. Полностью одевшись, затянула еще влажные волосы в тугой пучок и надела шапку. Красоты ей это не добавило, но она давно уяснила, что здоровье куда важнее. Мельком взглянув на часы, Вера попрощалась со служивцами и спустилась на улицу. Константин уже ждал ее. — Вер, давай отвезу домой, — услужливо предложил он. «Я на автобусе». Вера недовольно поджала губы и направилась в сторону автобусной остановки. «Я специально ждал, пока ты вернёшься», кинулся вдогонку Костя. «Не стоило», — выдохнула она, с трудом сдерживая раздражение внутри. «Лучше бы к дочери съездил». Софья скучала по отцу, а у него не находилось времени для общения. Зато для Веры этого самого времени было в избытке. «Волшебство, не иначе!» «Там же твоя мама!» Он недовольно поморщился. «И что?» Вера насмешливо изогнула бровь. «Она тебя что, съест?» «Ты же знаешь, как она меня не любит!» Мама не то чтобы не любила Костю, скорее уж называла вещи своими именами, а ему это совершенно не нравилось. На этой почве и случались у них все разногласия. «Брось, это все отмазки!» Отмахнулась Вера и недовольно поджала губы. Отвернулась, не желая больше продолжать этот бессмысленный разговор. Кто не может, ищет возможность. Кто не хочет, причину. И это был как раз такой случай. Так, кстати, из-за поворота показался нужный автобус. «Вер, ну подожди!» Константин схватил ее за запястье. «Давай поговорим». «Хватит!» Она неприятно скривилась, выдернула руку и шагнула в автобус, оставляя бывшего мужа ни с чем. Тот лишь проводил автобус взглядом и поплелся к своей машине. Вера вошла в квартиру и устало опустилась на пуфик. Так хотелось несколько минут просто посидеть в тишине, чтобы никто не дергал и ничего от нее не хотел, но мечтам сбыться было не суждено. Вернулась. Вытирая руки полотенцем, из кухни вышла мама и окинула ее строгим взглядом. «Да», — Вера натянута улыбнулась. «Доброе утро». «Это кому как?» — фыркнула она, развернулась и демонстративно вернулась на кухню. Вера мысленно сосчитала до десяти, чтобы сохранить спокойствие и не нагрубить. «Мама иногда была поистине невыносима». А чаще всего именно в те моменты, когда терпеть ее выходки было сложнее всего. Но Вера была к ремень. Стянув сапоги и куртку, помыла руки и вошла в кухню. Мама, как ни в чем не бывало, жарила блины, складывая их на тарелку ровной стопкой. Чудеснейший аромат свежей выпечки летал в воздухе, заставляя желудок Веры предательски урчать от голода. «Завтракать будешь?» — хмуро спросила мама а «Опять, наверное, некогда было поесть». «Буду», — вздохнула Вера и слабо улыбнулась. Поесть и правда не получилось, не считая бутерброда, перехваченного на ходу у резервной смены. «А Софья где?» «В школу ушла». Вера небрежно посмотрела на часы, сверяя время, и сладко зевнула. Спать хотелось жутко, но надо было выяснить причину недовольства матери все равно долго молчать не сможет, а прорвет ее, как всегда, в самый неподходящий момент». «Так что случилось?» Сухо поинтересовалась Вера, уложив ставшую невыносимо тяжелой голову на руку. Мама поджала губы, достала с холодильника бумажку и протянула ей. «Что это такое?» Вера лишь снисходительно закатила глаза, не могла даже представить, как эта бумага попала к матери. «Нет, конечно, она догадалась, что маме приспичило убраться в её квартире. И, конечно, залезть везде, где только можно. Сколько раз Вера просила этого не делать, ни счесть. Но сейчас не было сил даже злиться». Я подала на развод. Спокойно пояснила она. «Зачем?» Глаза матери расширились от недоумения. «Потому что не хочу больше жить с Костей». Она лишь покачала головой не соглашаясь с решением Веры. «Ну, наказала его, проучила, разводиться-то зачем?» «Мам, хватит!» Вера выпрямилась, не желая даже слушать, и уверенно отчеканила. «Я так решила!» «Прости его!» Практически потребовала мама, что было очень удивительным, учитывая их с Константином взаимную антипатию. С чего это вдруг она так резво встала на его сторону, да еще и непробиваемой стеной? «Не прощу, не могу и не хочу», — решительно отказала Вера. «Чужой он для меня». «Вера, не глупи!» Она раздраженно поднялась на ноги и отошла к окну. Матери все же удалось задеть за живое Вот не хотела ругаться, но, видимо, выхода другого не оставалось. «Ты вот отца не простила!» Вера обернулась и с вызовом посмотрела в глаза матери. Прекрасно все помнила хоть была еще маленькой девочкой». «Дурой была», — фыркнула мама и вздернула подбородок. «Не повторяй моих ошибок». «Значит, и я дура». «Испортишь себе жизнь, знаешь, как одной без мужчины плохо». Вера не знала. Ей без Кости было на удивление хорошо, куча бытовых проблем просто испарилась из ее жизни. «Мам, не начинай, а? Я же переживаю за тебя». Мама горестно вздохнула. «Знаю». Вера улыбнулась и обняла её. «Но, пожалуйста, не надо про Костю. Я всё решила». «Хорошо». Вера внутренне порадовалась маленькой победе. «Мам, я пойду прилягу. Устала, что-то сил нет». «А блины?» «Попозже, ладно? Разбуди меня в пять». Добравшись до своей комнаты, Вера рухнула на кровать прямо в одежде. Коснулась подушки и сразу отключилась. После смены Иван хотел лишь одного — спать. Но Кристина так давно просила прогуляться с ней по магазинам, и он не смог отказать, о чем очень жалел, медленно моргая под монотонное урчание автобуса. Телефон призывно вздрогнул в кармане, извещая о входящем сообщении. Иван резко распахнул глаза, торопливо осмотрелся и вскочил со своего места, поняв, что едва не проехал остановку. Выйдя на улицу, плотнее закутался в шапку и достал телефон. «Я у входа, жду тебя», – прочитал СМС от Кристины и двинулся к торговому центру. Заметил свою девушку еще издали, но предпочел подкрасться, чтобы сделать сюрприз. Кристина как раз разговаривала по телефону и не замечала ничего вокруг. Иван широко улыбнулся. Медленно приблизился, подхватил ее на руки и закружил. Кристина взвизгнула и начала вырываться. Ему ничего не оставалось, как опустить ее на землю. «Вань, ты с ума сошел!» Она недовольно нахмурилась. «Я вообще-то разговаривала!» «А я вообще-то соскучился!» Как ни в чем не бывало, он расплылся в довольной улыбке и поцеловал ее в губы. «Ну, прости!» Кристина капризно надула свои пухлые губки. «Я просто испугалась». «Прощаю. Пойдем уже». Иван обнял ее за плечи и повел в здание. Терпеть не мог такие прогулки, но хотел сделать приятное и провести время вместе. Он вообще не понимал, как такая красавица обратила на него внимание, и из кожи вон лез, чтобы удержать ее. «Что ты хочешь на ужин?» Сухо осведомилась Кристина. Выходя из очередного бутика, где перемерила половину нарядов, но ничего не купила. Цены там кусались, зарплата Ивана не позволяла так шиковать. «Не знаю», — он чмокнул ее в висок. «Что приготовишь, то и хочу». «Тогда ничего», — хихикнула Кристина и, пожав плечами, двинулась в следующий бутик. «Ничего, было вчера», — догнал он ее. «А я на два дня приготовила». «Ты ж моя хозяюшка!» Иван схватил ее за талию и притянул к себе. «Да, я такая!» Кристина лукаво закусила губу. Он как завороженный смотрел на нее и завидовал сам себе. «Давай поженимся!» Выдохнул на эмоциях и поразился, как легко дались слова, которые совсем недавно казались нереальными. «Ты сейчас что, мне предложение делаешь?» ее глаза распахнулись от удивления и загорелись любопытством ну да хмыкнул иван и легко коснулся губами ее щеки подожди подожди крис выставила руки вперед увеличивая между ними дистанцию а кольцо куплю я хочу сама выбрать давай пожал он плечами пойдем уговаривать не пришлось схватив жениха за руку Кристина потащила его в ювелирный. Девушки-консультанты многозначно переглянулись, но нацепили на лица доброжелательные улыбки. «Покажите нам эти и вот эти», выдохнула Крис с предвкушением и указала на понравившиеся кольца. «Крис, ты с ума сошла», присвистнул Иван, увидев цену. «Не нравится?» «Очень нравится», процедил он сквозь зубы. «Но купить их мы не сможем». «Мы накопим», – уверенно заявила она и расплылась в улыбке, примеряя бручальное колечко с бриллиантами. «Лет через десять», – хмыкнул Иван, взял ее под локоть и потащил на выход. «Вань, ну что ты обламываешь меня?» – законючила Кристина. «Я хочу свадьбу, как в детстве мечтала, чтобы платье, кольца, лимузин». «Вернись в реальность, я МЧСник, а не олигарх». Раздраженно огрызнулся он, усталость давала о себе знать. «Все будет, но не с таким размахом, ладно?» «Ну, хорошо», — закатила глаза Крис, вынужденно соглашаясь.